Из глубины веков. Коварство времени. Странно, когда у некоторых животных, живущих на суше, обнаруживаются жабры. Учёные объясняют, когда-то эти животные жили в воде. Странно, когда в пустыне, далеко от моря, находят ракушки морских моллюсков. По этим приметам определяют: раньше здесь было море. Странность оказывается остатком прежней закономерности. Так же и в языке. То, что нас сейчас удивляет, когда-то было естественно. Могут ли быть мужественные женщины? Конечно. Хотя прилагательное «мужественный» и произошло от слова «муж» – «мужчина». Сейчас связь этих слов не ощущается. Перочинным ножом уже не чинят перья. Всем известны уменьшительно-ласкательные суффиксы «ик» и «ок». Дом – домик, домок. Час – часик, часок. Петушок это маленький петух, сапожок это маленький сапог. Но вот другие примеры: пузырёк разве это маленький пузырь? сырок отличается от сыра. Никто сейчас не воспринимает как уменьшительные слова: нитка, частица, платок, мешок. Когда-то образованы от мех. Булавка, молоток, скамейка, корка и десятки других. Про человека, который снял пояс, мы не скажем, он распаясался. В магазине продают мясо свиньи, свинину, барана, баранину, коровы, говядину. Почему же не коровину? В старые времена словом говяда обозначали крупный рогатый скот, в том числе быка, корову. Слово говяды исчезло, слово говядина осталось, но уже в узком значении мясо коровы или быка. Язык Древней Руси нам малопонятен, он сильно изменился. Язык все время развивался и развивается. Изменения происходят незаметно, но непрерывно. Уж на что кажется прост и понятен язык времен Пушкина? Но правильно ли мы понимаем его? Понятен ли Пушкин современному читателю? Этот вопрос впервые поставил Брюсов в 1918 году. Он писал «Понимаем ли мы Пушкина?» Большинство ответит, что Пушкин всем понятен в отличие от декадентов и футуристов, и это будет неверно. Для среднего читателя в сочинениях Пушкина три элемента непонятности. Во-первых, чтобы вполне понимать Пушкина, необходимо хорошо знать его эпоху, исторические факты, подробности биографии поэта и тому подобное. Во-вторых, необходимо знать язык Пушкина, его словоупотребление. В-третьих, необходимо знать все миросозерцание Пушкина. В самом деле, читая об отъезде Ларинах в Москву, глава 7 Евгения Онегина, мы мало обращаем внимание на строки. «На кляче тощей и косматой сидит форейтер бородатый». Нам безразлично, были ли у форейтера усы и борода или нет, но читателю той эпохи эти строки говорили много. Вирисаев так комментировал это описание. Почему бородатый? Фарейторами ездили обыкновенно совсем молодые парни, даже чаще мальчишки. Вот почему. Ларины без выездны сидели в деревне и далёких путешествий не предпринимали. И вот вдруг поездка в Москву. Где уж что-то бучать нового фарейтора, и взяли старого, который ездил ещё лет 15-20 назад, и с тех пор успел обрасти бородой. Этим бородатым форейтером Пушкин отмечает домоседство семьи Ларинах. Пушкин показывает, как провинциально, как смешно выглядел обуз Ларинах с горшками, тюфиками, банками варенья. Подчеркивает, что и вазок-то у них старый, почтенный. Форейтер и тот бородатый. Вспомним капитанскую дочку. Глава седьмая. Приступ. Прощаясь с женой и дочерью, Иван Кузьмич говорит. «Ну, довольно. Ступайте, ступайте домой». Да, коли успеешь надень на Машу сарафан. Что за необычная заботливость о нарядах дочери в предсмертный час? Современник Пушкина понимал, что речь шла о спасении жизни. Сарафан носили крестьянки, и комендант, зная, что Пугачёв казнит дворян, советует Жене одеть Машу крестьянкою. Непонимание ещё более опасно в тех случаях, когда слова, которые мы встречаем у Пушкина, слова, как будто нам хорошо известные, полностью или частично изменили свой смысл и в современном языке употребляются в другом значении. Нам кажется, что всё понятно, а на самом деле мы искажённо воспринимаем текст Пушкинского произведения. Так, прочитав в сказке о мёртвой царевне и семи богатырях строки: "И царица налетела на Чернавку: как ты смела обмануть меня и в чём?" та призналась во всём. Так и так. Царица злая, ей рогаткой угрожая, положила или не жить, или царевну погубить. Юный читатель вообразит еще, пожалуй, царицу с рогаткой, какими мальчишки стреляют по воробьям и галкам. Царица угрожала вещами гораздо более страшными – каторгой, тюрьмой. Рогаткой в старину называли железный ошейник с длинными остриями, который надевали на шею заключенным – колодником. Другой пример. Сцена дуэли Евгения Онегин, глава 6. Напряжённый драматичный момент. Онегин Ленского спросил: "Что ж, начинать? Начнём, пожалуй", сказал Владимир. Что значит "начнём, пожалуй"? Не хочется, ну раз пришли, так надо стреляться? Или Ленский раздумал, струсил? Ничего похожего. Если перевести "пожалуй" с языка Пушкина на язык наших дней, то смысл его ближе всего к современному "пожалуйста", а точнее "изволь". Ленский идёт на дуэль так же смело, как и Онегин. И Ленский отвечает Онегину не с дрожью в голосе, а твёрдо и уверенно: начнём, изволь. Когда в произведениях Пушкина встречаются неизвестные и неупотребительные сейчас слова, вроде сикурс, пироскав, можно узнать их значение, обратившись к словарю языка Пушкина или к словарю современного русского литературного языка труднее, когда встречается слово, как будто бы понятное, хорошо всем известное, но изменившее своё значение. В этом случае мы можем неправильно понять текст. Слово возмутительный, вызывающий чувство гнева, неудовлетворения, всем известно. Откроем капитанскую дочку. В главе 6 рассказывается, как к крепости приближается Пугачёв с войском. Новые обстоятельства усилили беспокойство коменданта. Схвачен был башкирец с возмутительными листами. Листами, вызвавшими недовольство коменданта, рассердившими его. Нет, с листовками, побуждающими гарнизон к возмущению, подстрекавшими к мятежу, бунту в останнюю. Таково было значение слова возмутительный в Пушкинские времена. Белогорская крепость пала. Пугачёв принимает присягу гарнизона, но комендант отказывается признать Пугачёва государем. «Ты мне не государь! Ты вор и самозванец! Слышь ты!» Почему Иван Кузьмич называет Пугачева вором? Словом «вор» называли тогда вообще всякого злоумышленника, преступника. А Пугачев в глазах дворян был преступником. Гринёв дальше вспоминает. «Очередь была за мною. Я глядел смело на Пугачева, готовясь повторить ответ великодушных моих товарищей. Великодушных, добрых, снисходительных, сердечных». Нет, не об этом говорит Гринёв. Не эти качества отмечают он у своих товарищей в трагическую минуту: великодушных, то есть обладающих величием души, мужественных, стойких, смелых, сильных духом. Но Гринёв остался жив. Вожатый, а это слово значило проводник, от водить. Узнал его. Я помиловал тебя за твою добродетель. Слово добродетель в современном языке значит положительное нравственное качество, высокая нравственность. Но Пугачёв помиловал Гринёва за его добродетель в том смысле, что это слово имело в пушкинскую эпоху, то есть за доброе дело, за благодеяние, которое совершил Гринёв, подарив безвестному бродяге заячий тулуп. Так об этом и сказано: "Я помиловал тебя за твою добродетель, за то, что ты оказал мне услугу, когда принуждён я был скрываться от своих недругов". Тогда же Пугачёв спросил: "Или ты не веришь, что я великий государь? Отвечай прямо". Гринёв смутился. Я колебался. Пугачёв мрачно ждал моего ответа. Наконец, я ещё ныне с самодовольством вспоминаю эту минуту, чувство долгого стражествовало во мне над слабостью человеческой. Но Пушкину потребил слово самодовольства не для того, чтобы читатель плохо думала о его герое. Самодовольство здесь означает чувство самоудовлетворения, сознание того, что поступил в трудную минуту так, как следовало. Приведённые примеры наглядно представляют то, о чём мы вообще-то знаем, но чего не ощущаем, что нас как будто бы не касается изменения языка. В сороковые годы выдающийся лингвист академик Щерба писал в статье Литературный язык и пути его развития: И с того, что в основе всякого литературного языка лежит богатство всей ещё читаемой литературы, вовсе не следует, что литературный язык не меняется. Пушкин для нас ещё, конечно, вполне жив. Почти ничто в его языке нас не шокирует. И однако было бы смешно подумать, что сейчас можно писать в смысле языка вполне по-пушкински. В самом деле, разве можно сегодня написать Все мои братья и сёстры умерли в младенчестве, Капитанская дочка? Это вполне понятно, но так никто не пишет и не говорит. Язык Толстого, Чехова нам, конечно, ближе, но тоже имеет некоторые отличия. Новые слова и значения появляются всё время, но изменяется не только словарный состав языка, изменяется и грамматический строй. Признав факт развития и изменения языка и его форм, мы теперь сможем понятие объяснить многие странности, многие загадки грамматики.